Виталина Мы познакомились в парке. Раньше у меня никогда не было на это времени. Гулять по вечерам в парке. Мне казалось, что это совершенно бессмысленное занятие. Для стариков и мамочек с колясками, которым надо, чтобы малыши как следует погуляли, и у них был отменный аппетит. Всего через год свободного полета я стала заглядывать в парк и днем, особенно в выходные. Там было полно народа, пожилые люди, семейные пары, дети и, конечно, собаки, много собак. В парке я уже не чувствовала себя такой одинокой. Вокруг шумели, галдели, визжали, лаяли и просто общались. Молодые мамы с другими молодыми мамами, пенсионеры с пенсионерами, собачники с собачниками – Я начала подумывать о том, чтобы тоже завести собаку, а не праздно шататься по широким аллеям. Делать мне было нечего, и я рассматривала людей. Это весьма увлекательное занятие. Включая иногда телевизор, я откровенно удивлялась. Кто все это смотрит? Все это чушь! 150 каналов осмотреть мне абсолютно нечего. Или купив парочку модных романов, удивлялась не меньше. «Откуда такие тиражи? Кто читает такую глупость?» И теперь я видела этих людей и уже ничему не удивлялась. Их не интересовали глобальные проблемы, а по обрывкам разговоров я догадывалась, что именно их интересует. Это подавляющее большинство. Лично я бы постеснялась обсуждать эти проблемы вслух. Все они касались повседневных бытовых мелочей или были сплетнями. Каждый кого-то обсуждал и осуждал со своим собеседником. Потом эти люди расходились и с новым собеседником начинали обсуждать предыдущего, передавая сплетни. Человек настолько измельчал, что оставалось только удивляться. Мы получили то, что заслужили. Такое телевидение, такую культуру, такие СМИ. Еще меня удивляло, как мало в людях осталось доброты. Все чего-то делили. Мне тоже захотелось включиться в процесс дележки. Очень трудно быть белой вороной, особенно безработной белой вороной, скучающей и одинокой. Я стала присматриваться, чтобы и мне поделить. Или кого. Они, в общем, были красивой парой, и не обратить на них внимания было невозможно. Он высокий, широкоплечий, сероглазый, с обаятельной улыбкой, Всегда стильно и дорого одет. А она, как елочной гирляндой, обвешана своими детьми. Дети тоже были красивые, в отца. Две девочки и мальчик. Мальчик самый младший. Видимо, этому шикарному мужчине очень уж захотелось иметь сына. Наследника, продолжателя рода и носителя отцовской фамилии. И они с женой решили рожать до мальчика. Его теперь все баловали, особенно отец. Что до неё, моего будущего смертельного врага, она была красива своими детьми, которые составляли смысл ее жизни. Я никогда ее не рассматривала, потому что глядела на него. Как он сдержан и в то же время нежен с детьми. Как терпеливо отвечает на вопросы младшего почемучки и ревниво следит за своими девочками. Не обидел ли кто? Есть такое понятие «настоящий мужчина». И делают его настоящим вовсе не нули на банковском счете, не место работы и даже не внешность. Невысокий рост, не широкие плечи и не брутальная щетина на щеках. Это способность в любой момент все взять на себя, принять решение, пожертвовать собой ради близких и просто ради слабых совершить поступок и сделать это, не задумываясь о последствиях, без расчёта, без раздумья, самоотверженно, ничего не требуя взамен, никакой награды. Рядом с настоящим мужчиной чувствуешь себя уверенно и спокойно. Можно побыть и дурочкой, расслабившись, спустить деньги на какую-нибудь глупость, стукнуть чужую машину, запороть важную работу. Тебя все равно прикроют. Поэтому и чужие машины целые и на работе все в порядке, и деньги тратятся с умом. До этого я шла по карьерной лестнице, все время повышая статус своего мужчины. И это не принесло мне счастья. Мой последний любовник был миллиардером, и все равно я не назвала бы его настоящим мужчиной. Жена его презирала, а в конце концов и любовница, то есть я, тоже стала презирать. У него не осталось никаких чувств, кроме чувства самолюбования. Какие уж тут жертвы. А если мужчина не способен жертвовать, то его мужественность сильно вызывает сомнения. Нас ведь всех ждет одно и то же – старость, которую никто не отменял, болезни, от чего-то ведь люди умирают и медленное угасание, если не случится чего-то чрезвычайного. Всех и бедных, и богатых, всех ждет одно и то же. Наступает момент, когда все мы равны, и не стоит его приближать, сжигая нервы в погоне за миражами. А деньги и власть — это миражи, как я теперь поняла. «У меня их теперь было полно, этих денег», Раньше я не задумывалась над тем, почему, согласно статистике, богатые пьют больше, чем бедные. А теперь сама стала выпивать. Сначала спиртное помогало мне отключиться. Мой мозг оказался до отказа заполнен информацией. Голова сделалась такой тяжелой, что я уже чувствовала только ее. Начались сумасшедшие мигрени. Мозг, привыкший всю жизнь пахать по максимуму, отказывался отключаться. Он требовал горючего, все новой и новой информации. Я с удивлением поняла, что Инет похож на змею, укусившую свой хвост. Делая запрос, люди не идут дальше первой страницы. Они используют эту информацию, создавая таким образом новый контент. Но по сути, в нем уже давно нет ничего нового. Много интересных вещей из второго эшелона. Я теперь уже просто не могла отыскать. Мне выплевывали одно и то же, кучу ссылок, которые в итоге приводили меня все на ту же первую страницу в поисковике. Круг замкнулся, змея свелась в кольцо. Уже не было вещей, которых я не знала. Через год после отъезда Макса я начала подумывать о новой работе, но потом поняла, что мое время ушло. Все заполонили оловянные пустоглазые солдатики. Добросовестные исполнители, напуганные сокращением и увольнением. Лучше не высовываться и ничего не менять. Мне в этой системе не было места. Как бывший топ-менеджер, я могу быть только руководителем. А по складу характера, как нонконформист всегда стремится к переменам, что сейчас не приветствуется. Я впервые всерьез задумалась о своей личной жизни и о детях. Почему у меня их нет? Их, этих детей, хватало у моих любовников, начиная со славы, у которого было аж трое. Мой декретный отпуск даже никогда не рассматривался. Я ведь деловая женщина. Но сейчас-то что мне мешает? Мысль о детях, видимо, и была решающей в выборе мною мужчины. Передо мной был идеальный отец и я не могла не думать о нем, когда ходила по своим комнатам, размышляя, в который же из них лучше устроить детскую. Эти мечты так и могли бы остаться мечтами, если бы не случай. В нашем парке есть знаменитый на всю округу родник. По выходным к нему настоящее паломничество. Поэтому я предпочитаю ходить за родниковой водой в будни, и лучше по вечерам. У меня есть фонарик. Меня и зимние вечера не пугают. Не люблю стоять в очереди. Но в этот раз я не взяла фонарик. Мне показалось, что когда вокруг лежит снег, то и так светло. Спохватилась я уже на полпути к роднику и не захотела возвращаться. Снег-то снегом, но началась оттепель, и тропинка в парке сделалась коварной. Так что свой фонарик я напрасно не взяла в воде идет длинный крутой спуск, а в этот зимний вечер случился гололед. Поэтому я поскользнулась буквально на последней ступеньке и загремела бы на землю, если бы меня не подхватили сильные руки. Осторожнее. Какое-то время я была у него в объятиях, но не видела его лица. Сердце все равно застучало так, что я испугалась. Эти удары, наверное, слышит вся округа. Мужчина, который не дал мне упасть, держал меня бережно, надежно и крепко, но не тискал в объятиях и не пытался перейти границу дозволенного. Я чувствовала его запах, и по спине бежали мурашки. всё тело размякло, ноги сделались ватными, руки цеплялись за мощную шею. Мне не хотелось их разжимать. От него пахло мокрым снегом, сигаретами и чуть-чуть одеколоном и еще чем-то родным, детьми, наверное. Материнский инстинкт у женщины сильнее всех прочих. Даже у тех, кто так и не стал матерью. Поэтому я повисла на своем спасителе, как плеть, мечтая, чтобы это мгновение никогда не кончалось. «Посвятить вам?» – заботливо спросил он, разжимая руки. Это была безликая забота сильного о слабом. Точно так же он включил бы свой фонарик и для старушки, пришедшей за водой. Для одинокого пожилого мужчины, для инвалида с палочкой. Да, спасибо. Я, опираясь на его руку, пошла к роднику и вдруг торопливо начала оправдываться. Фонарик забыла. Обычно не забываю, а тут... Зачем я врала? Я ведь никогда ничего не забываю. Но мне страшно хотелось, чтобы он так и считал меня слабой. Чтобы по-прежнему подставлял свое плечо и протягивал руку, на которую я могла бы опереться, дабы не упасть. «Бывает», — улыбнулся он. Пока я набирала воду, он сказал. «Я часто гуляю с детьми в этом парке, но иногда прихожу один. Говорю, чтобы воды набрать». Хочу бросить курить, да всё никак не могу. При детях неудобно, да и в квартире будет пахнуть. Прихожу сюда выкурить свою сигарету. Одну в неделю. Хотя надо, конечно, бросать. Я вас не задерживаю? Наоборот, надо, чтобы запах выветрился, а то жена почувствует и будет ругаться. Постою лишних пять минут, воздухом подышу. «Воздух-то здесь, а?» Голос у него был низкий, немного насмешливый. Он подсмеивался над своей слабостью. «Одна сигарета в неделю, ты подумай!» Родник находился в лощине, трупы по которым бежала вода, было несколько. И воздух, и снег сегодня были до отказа насыщены влагой. На деревьях будто лежали комья клейкого теста. Завтра-послезавтра мороз их подсушит, и они превратятся в хрустящее безе, присыпанное сахарной пудрой иния. Я нарочно не торопилась, набирая воду, чтобы продлить эти волшебные минуты. Я и он, вдвоем в темноте у родника. Мужчина, на которого я раньше смотрела лишь издали, и чего скрывать, мечтала о нем. Мне почти не видно его лица. Он тоже вряд ли узнает женщину, с которой довольно часто сталкивается в парке. «Идемте, я вас провожу. Сегодня очень уж скользко», сказал он после того, как моя канистра была наполнена. Он посветил фонариком на самую нижнюю ступеньку лестницы и потянулся, чтобы взять у меня канистру с водой, хотя его руки и так уже были заняты своими двумя. «Лучше я возьму вас под локоть, чтобы не упасть», «Не беспокойтесь, мне не тяжело». Запротестовала я. «Как хотите». Мы медленно поднимались по ступенькам. Я старалась шумно не дышать, чтобы не выдать своего волнения и не коситься на своего спутника, чтобы как следует его рассмотреть. «Вы ведь здесь живете?» Спросил он уже в самом конце этой длинной лестницы, которая сегодня показалась мне до обидного короткой. Я вас часто вижу в парке. Да, я здесь живу. Значит, он меня заметил. Везет, хорошее место. Здесь рядом замечательный фитнес-клуб. Я туда хожу. Я решила, что завтра же запишусь в этот клуб. Побегу туда прямо с утра. Давайте хоть познакомимся. Я постаралась, чтобы в моем голосе было побольше лихости. «Виталина». «Какое редкое имя!» – удивился он. «Ну, а у меня обычное. Сергей». «Прекрасное имя!» – вырвалось у меня. «Я по отчеству Сергеевна». Тут же выкрутилась я. «В самом деле, что за неуместный восторг?» «Отца, значит, так звали. Тезки?» «Да». Подробности не имеют значения. «Откуда у меня отчество, Сергеевна, и откуда я сама?» «Вон моя машина!» Он кивнул на припаркованный у самых ворот черный рейндж-ровер. «А это ваш дом?» Сергей посмотрел на возвышающуюся рядом с парком сорокаэтажную громаду. Мне сразу захотелось завопить. «Нет, это не мой дом! Я живу через дорогу!» «Вообще, на другом конце Москвы! Меня надо туда отвезти! Я могу подскользнуться, упасть, разлить воду! Не бросай меня!» Еле сдержалась. Таких мужчин не берут с налета. Он слишком порядочен, чтобы кокетничать со свободными богатыми женщинами. Их, этих пленников чести, рыцарей долго берут умом, а не инстинктами. «Мне надо понять, где у него слабое место!» Где именно брешь в его неприступной обороне? Я умная. Я обязательно это пойму. Да, это мой дом. Сказала я спокойно. Дальше справитесь? Дойдете? Куда я денусь? Больше не забывайте свой фонарик, Виталина. Приятного вам вечера. Здоровья вашей жене и детям. Он кивнул и пошел к своей машине, а я направилась к дому, с трудом сдерживаясь, чтобы не обернуться. Только когда я поняла, что огромный черный джип проехал мимо, повернула голову. Я смотрела ему вслед и понимала, что лечу в пропасть. Это мой мужчина, но по факту уже не мой. У меня нет сил разлюбить и нет права быть рядом. Ни малейшего права хоть на часть его жизни. Она вся принадлежит его жене и детям. Это был какой-то кошмар. Тупик. В выходные он впервые со мной поздоровался. Рядом стояла жена и внимательно следила за детьми, которые катались с горки на ватрушке. Вскоре мы стали здороваться регулярно. Выждав положенное время и улучив подходящий момент, я познакомилась с его женой и детьми. Ваш муж как-то помог мне донести воду от родника. Какие у вас прекрасные дети. Ой, как бы он не ушибся. Я кинулась к мальчику, который подскользнулся, взбираясь на ватрушку. Данила, шапку поправь, простудишься. У нее был визгливый высокий голос. Диана, Ника, вы-то почему не следите за братом? Лена, не суетись. Одернул Сергей жену. Дети разыгрались, бывает. Иди лучше купи нам горячего чаю. Тебе тоже чаю? Мне латте с мятным сиропом. Она обращалась с ним, как со своей собственностью. Давайте я вам помогу, улыбнулась я Сергею. Сами вы столько стаканчиков не унесете, они горячие. Да не стоит, справлюсь. Он явно засмущался. «Вы же помогли мне донести воду!» Я подмигнула. Он рассмеялся. «Мы заняли очередь к фургончику с горячими напитками. Народу в парке было полно, и продавцам приходилось суетиться». «С пяти тысяч сдача будет!» Сергей протянул продавцу купюру. «Нет размена!» Недовольно отрезал парень в заляпанном фартуке, повязанном вокруг тулупа. «Сергей, я заплачу, потом отдадите». И я полезла за кошельком. Ситуация складывалась в мою пользу. «Виталина, вы меня ставите в неловкое положение». «Да перестаньте, мы сталкиваемся здесь в парке так часто, что скоро, похоже, станем друзьями». «Уж точно хорошими знакомыми». Это верно. Мы добыли такие горячие напитки и понесли их его детям. Вскоре я стояла рядом с его женой и давала Сергею нас сравнить. Сравнение явно оказалось в мою пользу, хотя его жена была моложе лет на пять. Но у меня полно денег и бездна времени, чтобы за собой следить, а у нее катастрофическое его отсутствие. Трое детей, а муж и так никуда не денется. Лицо у Лены было хоть и красивое, но заметно расплылось, так же, как Италия. К тому же, из-за многолетнего безвылазного сидения дома и мелких повседневных забот, которым не было конца, это некогда красивое лицо приобрело глуповато-тупое выражение. Как у робота, который может выполнять только знакомые команды, а любая задача сверхпрограммы ставит его в тупик. Одета Лена была удобна, есть такой стиль. Он сочетает несочетаемое, хоть кеды с кружевным платьем, лишь бы одежда не стесняла движения, а обувь не натирала мозоли и не создавала при ходьбе никаких неудобств. Этот стиль нынче безумно популярен, но у мужчин вызывает глухую тоску. Я давно заметила, какими взглядами они провожают каждую маломальски сексуально одетую женщину. Мужчина любит глазами, а современная мода оставляет ему все меньше и меньше зрелищ. И я всерьез занялась своей прической и гардеробом. Мне просто надо быть рядом и сделать так, чтобы мы с Сергеем все больше времени проводили вместе. Стать частью его жизни – вписаться в картину его прогулок по выходным в нашем прекрасном парке, хотя бы в качестве стоящей под огромными липами скамейки. Сначала Сергей будет проходить мимо, но рано или поздно захочет присесть. Усталость накапливается годами, а большая семья – это изнурительная работа. Нет такого человека, которому не хочется хоть немного от нее отдохнуть. Чаще всего мужчина изменяет жене с ее же подругой, потому что это меньше всего вызывает подозрения. Он же ей помогает. Есть повод для частых встреч, звонков, совместных посиделок. Вроде бы дружеские объятия, невинные поцелуи в щечку, откровенные обсуждения нарядов. Типа «классное платье у твоей подруги», подчеркивает фигуру «тебе бы такое». Это потому, что фигура хорошая. Надо же, я и не замечал, что у твоей подруги такие красивые ноги. Да мы ей вместе это платье выбирали. Каждый видит то, что он хочет видеть, и слышит то, что он хочет слышать. А трое детей сильно отвлекают внимание, куда он денется. Вот такую тактику я выбрала, и она принесла успех».